«Не знаю, почему я с ним остался. Честное слово, не знаю!» Я не произнес ни слова, но и с места не тронулся. «Что, пойдем на к каторгу в одной сцепке?» С неуместной веселостью спросил Фондорин и протянул мне руку. Его пожатие было крепким, мое вялым. «Посидите здесь и сильно не высовывайтесь».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 Это было лицо не гов-фурьера Зюкина, дворецкого зеленого дома и верного слуги престола, а государственного преступника. Возвращение Эраста Петровича вывело меня из тоскливого оцепенения, но настроение никак не улучшило.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 С важным видом пояснил Ларадь Петрович: "Что же до заикания, то, как вы могли заметить, перевоплощаясь в иную п -п персоналию, я меняю и голос, и манеру разговора, и все прочие речевые особенности. Это уже совсем не я, или во всяком случае, не совсем я. Заикание следствие давний" Контузии, полученный фандориным а отнюдь нестепенным мужичком, который так уважительно беседовал с господином Городовым. Я только махнул рукой. «Всей вашей психологии в нынешних обстоятельствах грош цена. Никого мы спасти не можем, нас бы самих кто спас. Приметы наши полиции известны, лучше уж пойти и сдаться». «Объясним, как и что. Простят!» Фандорин с возмутительным легкомыслием пожал плечами. «Дались вам эти приметы. Приметы мы поменяем. Покрасим вас в б -б блондина, оденем чиновникам усы с бакенбардами сбреем». «Ни за что на свете!» — вскричал я. «Я ношу их больше двадцати лет!» «Как угодно».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 Кто бы мог подумать, что ювелир не испугается кинжала? Из-за этого все и сорвалось. Как служат этому Линду, и чем он их так берет? Нет, это просто невероятно!»